Глава 13. Объяснение. Каменный топор. Остров обитаем. Страх Гороляра. Героическая защита. Логическое объяснение. Промах. От судьбы не уйдешь. Ланжале быстро достиг первых деревьев и остановился в раздумье. Двигаться дальше вперед он боялся из опасение заблудиться в потьмах. С другой стороны, он никак не мог решить интересовавшего его вопроса, так как, хотя бананы и росли по нескольку стволов вместе, и расстояние между отдельными группами были неравны, но все-таки было весьма возможно, что это деревья, посаженные человеческой рукой, только заброшенные на произвол судьбы и одичавшие. Таким образом, Ланжали не мог прийти ни к какому определенному выводу. Оставалось только дожидаться рассвета, когда можно будет по гроздьям зрелых плодов судить о том, сорваны ли они человеческими руками или осыпаются сами собой. Не видя ничего в двух шагах перед собой, парижанин решил вернуться к ряду кокосовых пальм, которые служили ему, так сказать, путеводными столбами. Попутно он шарил вокруг стволов, надеясь найти расколотую скорлупу ореха, по которой можно было бы судить, кем и каким образом он был расколот. Так он шел с четверть часа, как вдруг его рука наткнулась на какой-то твердый предмет, который он поднял с земли и ощупал со всех сторон. Страшное волнение овладело им. Это был кремниевый топор прекрасно отточенной, совершенно правильной формы, подобной тем, какие еще изготавливают туземцы австралийских островов, не поддерживающие регулярных сношений с европейцами. Ланжале видел такие топоры в Новой Каледонии, привезенные с островов, недавно открытых европейцами. Теперь уже не оставалось никакого сомнения, что остров был населен». Обрадованный да своим открытием, Ланжале направился к морю. Но следовало ли ему радоваться? Найденный им предмет, кажется, должен был дать ему понять, что люди, пользующиеся подобным орудием, и, вероятно, как все дикари суеверные и негостеприимные, могли легко оказаться даже и людоедами. Но он думал только о той вести, которую он принесет Граляро. Оправдает ли она в его глазах задуманную рекогносцировку в благие результаты которой его приятель не особенно верил в виду непроницаемой темноты ночи? Благополучно вернувшись к пироге, он застал своего приятеля чуть живым от страха. В отсутствие Ланжале тот пережил нечто столь страшное, столь необычайное что даже встреча парижанина с изувеченной акулой бледнела перед его приключением. «Представь себе, — рассказывал сыщик своему приятелю, — что без тебя меня посетило какое-то чудовище, которое во что бы то ни стало хотело вскочить в пирогу, вероятно, для того, чтобы пожрать меня. Но позволь мне рассказать тебе все по порядку!» Не прошло и десяти минут, как ты уплыл, как мои глаза, немного освоившиеся с темнотой, увидели в двух саженях от нашей лодки какую-то черную массу, которую я по величине могу сравнить только с корпусом быка или молодого гипопотама. Над громадной головой торчали два огромных рога. Подплывая к лодке, это чудовище храпело и сопело, как кузнечные меха. «Словом, голова апокалипсического зверя!» Громко расхохотался Ланжали. «Смейся, смейся! Я просто глазам своим не верил!» Когда это чудовище подплыло к самой лодке, то стало издавать какие-то странные, дикие звуки, каких я не слыхал никогда ни в одном языке. Затем, ухватившись своей громадной косматой лапой с непомерно длинными когтями за корму, Оно хотело вскочить в пирогу и накинуться на меня. В этот момент страшной опасности страх удвоил мои силы, и я со всего размаха ударил чудовище веслом по голове, так как в волнении не мог найти топора. «К счастью!» — перебил его парижанин. «Почему к счастью?» «Продолжай, я сейчас скажу тебе почему. Удар был, вероятно, страшно силен». «Надо думать» ведь весло из железного дерева. Словом, чудовище тотчас же выпустило корму, и с грозным рычанием, за которым последовало два страшных крика, до сих пор стоящих у меня в ушах, поплыло так быстро, что вскоре совершенно скрылось из виду. «Ну, а эти два крика, что тебе так живо запомнились, можешь ты мне повторить их?» «Ну, конечно!» «Понятно, я не могу ручаться, что это будет совершенно точно. Во всяком случае, это звучало так. "Мой год! мой год!» «Ха-ха-ха!» — Ха -ха -ха, неудержимо рассмеялся Ланжале. «Да это на чистейшем английском языке, что означает дословно «мой бог! Мой бог!» «Откуда ты это знаешь? Разве ты говоришь по-английски?» «Не то, что говорю, но столько-то знаю». Я знавал в Африке солдата-англичанина, который каждый раз, когда бывал удивлен или огорчен чем-нибудь, восклицал. О, мой год, мой год! Он и перевел мне дословно это восклицание. Нет, не может быть! Теперь позволь мне объяснить тебе все, что было. Остров этот населен, в этом я убедился. И, вероятно, нас давно заметили туземцы, скрывавшиеся в тени лесных чащ. «Среди них, верно, находился англичанин, потерпевший некогда крушение, как и мы с тобой. И он, узнав в нас бледнолицах, решил воспользоваться темнотой ночи, чтобы повидаться с нами, не возбуждая подозрения дикарей. Этот англичанин, конечно, мог бы сообщить нам много интересного, так как, вероятно, уже довольно давно здесь». А ты из-за твоей трусости, вместо того, чтобы отблагодарить его за добрые намерения, чуть не убил его. Но эти рога, эти косматые лапы и когти, оправдывался сыщик. Все это плод твоего воображения. Уж сколько раз ты мне рассказывал разные басни про рогатых и косматых страшилищ. Неужели ты все еще веришь в подобные глупости? Чудовище, спокойно плывущее, заговаривающее с тобой еще и издали, чтобы предупредить тебя, правда, на незнакомом языке, в чем оно однако не виновато, и удаляющееся после нанесенного ему удара с жалобным стоном: "Бог мой, бог мой!" Можно сказать, что на этот раз ты сделал серьезный промах, который может дорого обойтись нам. Каким образом? «Да неужели ты не понимаешь, что если этот человек в хороших отношениях с туземцами, то он воспользуется своим влиянием, чтобы навредить нам в отместку за твое обращение?» «Это было бы мелочно и недостойно», — сентенциозно заявил Гролер. «Ну, конечно, а ты хотел бы, чтобы он поблагодарил тебя за то, что ты чуть было не зашиб его насмерть». Ну, довольно, ведь это в сущности никто иной, как англичанин, а англичан я не терплю, ты это знаешь. У тебя в самом деле прекрасные оправдания на все, лишь только не сознаться, что ты сделал глупость. Но мы завтра увидим, какую встречу нам готовят туземцы. Все, что я могу тебе сказать, так это то, что если они захватят нас и сварят, начинив нам предварительно брюхо пряными травами и кореньями, в большом котле, то этим мы будем всецело обязаны твоему милокроткому обращению. Вот ты какой! Вместо того, чтобы утешить и успокоить меня, еще нарочно запугиваешь. Никто от судьбы своей не уйдет, это несомненно. И если нам с тобой суждено быть съеденными, то все же лучше, чтобы нас съели нам подобные, а не акулы. Тебе хорошо шутить? «А мне ты готовишь ужасную ночь! Я не засну ни одной минуты!» «Полно, успокойся, ведь нас еще не изжарили, а до тех пор я найду еще средства как-нибудь выпутаться. Раз чужеземец живет среди этих людей, то это уже доказывает, что они не столь кровожадные и жестоки, как можно было бы ожидать». Между тем взошла луна и залила своим ярким светом тяжелые волны океана, уронив свой отблеск на вершины зубчатых гор, на леса и долины неведомого острова, мирно уснувшего под кровом таинственного безмолвия и ночной тишины.